Петр молча кивнул головой. Царь и архиерей понимали друг друга. Федоска хотел что-то сказать, но промолчал, только ехидная усмешка скривила его маленькое личико, мордочку летучей мыши, и весь он съежился, пришипился, позеленел, точно ядом налился от злости. Он понимал, что значит поступать по указу словесному. Петерим, епископ, посланный на керженец для увещания раскольников, доносил недавно царю, «Зело жестоко пытаны и рваны, даже внутренностям их являйтеся!» И царь в указах своих запрещал возбранять отцу Петериму всем его равноапостольном подвиге. Любовь на словах, а на деле, как жаловались раскольники, Немые учителя в застенках удыб стоят, вместо Евангелия кнутом просвещают, вместо апостола огнем учат. Это, впрочем, и была та духовная политика, диссимуляция, которую проповедовал сам Федоска. Но Феофан перехитрил его, и он чувствовал, что песенка его спета. «Да не диво то, — продолжал архиерей опять громко во всеуслышание, — что мужики грубые, невежды крайние, так заблуждая беснуются. Воистину же диво есть, что и в высоком звании шлихетском. Среди самих слуг царских мудрецы обретаются некие смиренники мрачные, что злее раскольщиков. До того пришло, что уже самые бездельные в дело... Да в дело мерзкое и дерзкое. Уже и дрожжи народа, души дешевые, Люди ни к чему иному, Токма к поедению чужих трудов рожденные, И те на царя своего, и те на Христа Господня. Да вам, когда хлеб едите, Подобало бы удивляться и говорить, Откуда нам сие? Возобновилась повесть о царе Давиде, На кого слепые и хромые бунт подняли. Монарх наш благоверный, сколько Россию пользовавший, его промыслом славу и беспечалие все получили, Сам имя хульное и житие многобедное имеет. И когда трудами тяжкими сам себе безвременную старость привлекает, Когда за целость отечества, вознеродев о здравии своем, Как бы скороходным бегом сам спешит к смерти, Тогда возмнилась неким, долго живет. О, скорбь! О, стыд, Россия! Остережемся, дабы не выросла в мире, сия притча о нас. Достоин де царь такого царства, да не стоит народ такого царя.